Глава 16. Храм Хаоса Рагнар оглядел место бойни. Он не мог подсчитать мертвых ночных бродяг и лишь прикинул, что убито не менее сотни мутантов. Повсюду были слышны выстрелы. Это остальные кровавые когти стреляли вслед бегущему противнику. Он тоже с удовольствием пострелял бы, но его больше интересовало, чем занимается сержант Хенгист. А сержант склонился над телом мертвого шамана и разглядывал его метательный топор, не прикасаясь к нему. Рагнар подошел к своему командиру. «Что это, сержант?» «Этого оружия касалась сила хаоса», — ответил Хенгист. «Я тоже так подумал. Один из них пробил мои доспехи во время схватки». «Что? Дай-ка взглянуть». Хенгист наклонился вперед и посмотрел туда, где топор пробил керамид. Он тщательно осмотрел трещину, затем принюхался. «Крови нет», — заметил он. «Топор не задел тело. Тебе повезло». «Повезло?» «Иногда такое оружие ядовито. Оно несет на себе заразу самого хаоса. Одного этого достаточно, чтобы свести человека с ума». Он охлопал пояс Натальи и Рагнара и хмыкнул. «Лучше воспользуйся специальным клеем для ремонта». Он, по крайней мере, не даст твоим доспехам развалиться, пока мы не вернемся в клык. Рагнар сделал, как сказал сержант, выдавив на поврежденное место быстро твердеющую пасту и подождав несколько мгновений. «Что же теперь?» — спросил он. «Продолжать движение», — ответил Хенгист. Группа кровавых когтей опять двигалась вглубь горы. По мере их продвижения Рогнар замечал все больше признаков обитаемости этих мест. Тут и там в проходах валялись кости, раздробленные ради костного мозга. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что некогда они принадлежали людям или человекоподобным существам. «Что они едят?» — спросил Свен. «Всегда думаешь о еде, да?» — усмехнулся Нильс. «Ты имеешь в виду, чем они питаются, когда они не едят друг друга?» уточнил Стрибьерн. Рагнар хмыкнул. Как он не старался, но так и не смог представить, чем питаются ночные бродяги, если только они не едят огромных тараканов, которые время от времени удирали от света фонарей. Возможно, они пожирали летучих мышей или жутко светящиеся грибы, тут и там встречавшиеся на стенах. Или, быть может, для охоты они совершали вылазки на поверхность. Слова Стрибьерна вызвали в воображении другую картину – Воюющие кланы кошмарных мутантов, которые сражаются друг с другом в мгле и пожирают убитых врагов. Не это ли произошло с предыдущим отрядом? Неужели их доспехи раскололи, а тела извлекли из панциря, как это делал Рагнар в детстве с убитыми крабами? Но как такое могло случиться? Просто невероятно, что ночные бродяги смогли одолеть хорошо вооруженный и подготовленный отряд кровавых когтей. Во имя Русса они вдвоем с сержантом Хенгистом на голову разгромили чуть ли не целое племя. Оружие местных жителей слишком примитивно, а их тактика чересчур проста, чтобы они справились с целым отрядом. Но прежде всего, зачем пришел сюда предыдущий отряд? В его задачу входило обычное обследование территории, на которой выпал большой метеоритный дождь. Неужто волков каким-то образом заманили сюда навстречу страшной участи – И не это ли происходит прямо сейчас с Рагнаром и его товарищами? Ему так хотелось иметь ответы на эти вопросы, но их не было. И тем не менее, — сказал себе рогнар они узнают правду достаточно скоро». «Похоже, эту пещеру покинули только что», — заметил Ларс. «Ты прав», — поддержал Рагнар, окинув помещение быстрым взглядом. Горшки и миски, маленькие каменные фигурки, ожерелье из косточек человеческих пальцев, кожаные мешки, полные непонятных предметов – все это валялось вокруг, словно брошенное в торопях. Рагнар принюхался. В пещере стоял запах ночных бродяг, свежий и сильный. Некоторые запахи слегка отличались от остальных. Скорее всего, так пахли женщины и дети. «Должно быть, узнали, что мы приближаемся», — произнес Свен, и злобная усмешка искривила его уродливое лицо. «Возможно, те, кто выжил в последнем бою, приходили сюда предупредить их, чтобы не встречались с нами». «Или, может быть, они просто хотели увести отсюда своих женщин, прежде чем обрушить на нас крышу», — предположил Ларс. Свен оскалился. Ему не понравился тон Ларса. Хенгист шагнул между клыками, чтобы предупредить ссору. Сейчас было крайне неподходящее время для перебранок. Свен и Ларс тут же разошлись. «Не думаю, что это произойдет», — сказал Хенгист. «Полагаю, нас ожидает что-то другое». «Что же?» — спросил Рагнар. «Мне самому хочется знать это, но ясно одно — оно не будет приятным». Рогнар не мог не согласиться с командиром. Как и сержант, все они чувствовали в воздухе присутствие чего-то еще. Вокруг собирались непонятные силы, чтобы противостоять незваному вторжению. Здесь, глубоко под этой горой, крылась древняя мощь, могучая и злобная сила. После некоторых колебаний рогнар все же решил озвучить мысль, которая, очевидно, была на уме у каждого кровавого когтя. «Может, нам следует повернуть назад, сержант?» «Пока нет», — ответил Хенгист. «Мы еще не нашли того, зачем пришли!» «Я сомневаюсь, что нам это удастся», — проворчал Свен. «Если только мы пришли сюда не за смертью», — подумал Рагнар, но вслух ничего не сказал. «Что это было?» — спросил Ларс. Рагнар взглянул на него. Не было никакой необходимости переспрашивать, что имел в виду светловолосый парень. Грохочущий кулак тоже слышал это. Где-то далеко раздавался бой большого барабана, Этот звук ощущался сквозь стены, словно биение огромного сердца. «Это наши нечеловеческие приятели сообщают своим сородичам, что скоро подадут обед, который состоит из нежных и юных кровавых когтей», — угрюмо проговорил Свен. Нильс покачал головой. «Еда! Ты всегда думаешь о еде!» — с насмешкой сказал он. Коридор шел наклонно вниз. Путь освещали фосфоресцирующие грибы. Они покрывали сырые стены, спускались на пол и наполняли воздух зловещим зеленоватым свечением. рогнар шедший последним, ощутил на языке их споры, а запах грибов перебивал все остальные. Он был сладковатым и тошнотворным, отдавал гнилью и разложением. В нем имелось нечто, напоминавшее вонь разлагающихся трупов. Кое-где между порослями грибов виднелись полосы светящейся слизи, которые вели в отверстие размером с голову человека. Образ омерзительных существ, похожих на слизней и обитающих в таких норах, застрял в сознании Рагнара, и юноша никак не мог от него избавиться. Возможно, такими существами и питались ночные бродяги. Он знал, что параллельно туннелю, по которому они двигались, имеются и другие проходы, и, скорее всего, сейчас они кишат ордами ночных бродяг. Время от времени их даже можно было увидеть мелькающими в боковых туннелях, Но мутанты соблюдали дистанцию и не появлялись в пределах досягаемости. Либо они хорошо усвоили преподанный им урок, либо ожидали какой-то могущественной подмоги. Рагнар подозревал, что более вероятно второе. Но Хенгист размашистыми шагами двигался вперед, не обращая внимания ни на что. Казалось, что взятый им след очевиден только ему. Рагнар не был уверен, происходит ли это потому, что сержант обладает более острыми чувствами и имеет большой опыт выслеживания врага, или же он просто чувствует тяготеющий рог и идет по тропе своей смерти. На своем острове Рагнар слышал о том, как это случалось с другими. Заслышав зов судьбы, мужчины поднимались из-за стола, чтобы отправиться навстречу своей смерти в логове тролля. С космическим волком такое тоже могло произойти». Но такие мысли Рагнар предпочитал держать при себе. Юноша рискнул бросить взгляд через плечо. Далеко позади ему почудилось мерцание светящихся глаз, и грохочущий кулак припустил вперед, чтобы догнать остальных. Внезапно тропа закончилась. Перед ними лежал длинный каменный мост через огромную расселену. Рогнар подошел к краю пропасти. Где-то глубоко внизу ему послышался шум воды. Свен подобрал камень и бросил его в бездну. Они стояли вдвоем и считали, но так они услышали, как камень достиг дна. На дальнем крае расщелины в стене имелся сводчатый проход. Он был облицован камнем, и даже на таком расстоянии Рагнар видел, что на каждой плите вырезана омерзительная голова демона. Очевидно, следопытское мастерство не подвело Хенгиста, и они действительно нашли то, что искали. Сержант повернулся и посмотрел на кровавых когтей. Его суровое, изборожденное морщинами лицо в свете их наплечных фонарей выглядело бледным и вытянувшимся. Глаза Хенгиста лихорадочно сверкали. «Как я и думал», — изрек он. «Храм хаоса!» «Может быть, нам следует отправиться назад, доложить об этом?» — сказал Ларс. Хенгист не ответил. Он развернулся на каблуках, взял оружие на изготовку и шагнул к мосту. У самого края он остановился, зная, что это не дело командира подвергать себя риску без необходимости. Помедлив минуту, сержант приказал. «Рагнар, пройди вперед и проведи разведку прохода. Будь осторожен, мост может оказаться ненадежен». «Да не нуждайся в этих напоминаниях», — подумал Рагнар, выходя вперед. Он был уверен, что слышит далеко позади ропот огромной толпы. Мост был нешироким. Два космодесантника не могли бы пройти по нему рядом. Длина его составляла несколько сотен шагов. Камень под ногой Рагнар оказался прочным, но кровавый коготь не хотел рисковать. Он продвигался осторожно, медленно ставя одну ногу перед другой и лишь постепенно перенося свой вес на переднюю. Не стоило забывать о том, насколько тяжел он в своих доспехах, даже несмотря на все проворство и скорость. Рагнар знал, что там, где дело касается дьявольских козней адептов хаоса, возможно все. Камни выглядели надежными, но если была хоть незначительная возможность того, что они вдруг исчезнут, раскрыв перед ним бездну, Рогнару хотелось быть к тому готовым. Если ему суждено погибнуть здесь, он хотел умереть с ранами спереди. Это единственный путь для воина. Внезапно Рагнар ощутил, как зверь внутри него осторожно зашевелился. Из прохода, темнеющего перед ним, как будто повеяло ветром. Там что-то было. рогнар чувствовал это так же явственно, как если бы ему в лицо дышал морской дракон. Это нечто посылало сквозь мрак свои сигналы, подобно невидимому маяку. Юноша вознес молитву о спасении души Руссу и императору и пошел вперед, ступая по пыльным камням моста. Сводчатый проход впереди рос на глазах. Рагнар только сейчас осознал, насколько он огромен. Как мост оказался длиннее, чем это виделось на первый взгляд, так и проход в действительности имел гораздо большие размеры. Теперь Рагнар понимал, каких невероятных трудов потребовало создание этого непристойного капища. Все сооружение было очень старым. Плиты, по которым он шагал и стерло множество ног, а возраст их насчитывал века, если не тысячелетия. В сумраке и на большом расстоянии зрение обмануло его. Теперь Рагнар понял, что арка была раз в десять выше его роста, а каждый слагавший ее камень по меньшей мере высотой с него. Омерзительные оскаленные морды, вытесанные на поверхности плит, были столь велики, что, казалось, могли проглотить взрослого человека. Их создали искусные мастера, и теперь чудилось, будто настоящие живые чудовища вот-вот появятся из камня во всем своем кошмарном величии. Рагнар не удивился бы, если б их зияющие пасти разверзлись еще шире, и твари бросились на него, когда он приблизится. Юноше казалось, что из черного прохода доносится негромкое бормотание или речитатив, но он не был в этом уверен. Он подошел по каменным плитам вплотную к арке. Остановившись на мгновение, кровавый коготь заглянул внутрь, и от увиденного у него перехватило дыхание. Он смотрел на большую мраморную лестницу, ведущую в огромный зал, высеченный в самом сердце горы. В дальнем конце зала стояла исполинская статуя демона. Казалось, статуя сделана из хрусталя и инкрустирована костью. Каждая чешуйка, сверкающая кожи чудовища, была драгоценностью. Краски волнами переливались по ее поверхности, постоянно смешиваясь и изменяясь. Извояние было раз в... Пять выше человеческого роста, но его окружала такая мощная аура силы, что оно казалось еще выше. Глаза демона сверкали огнем. Из-за мерцания чешуи взгляду было трудно сосредоточиться на статуе. Казалось, она вот-вот изменит свою форму и оживет страшной, колдовской жизнью. За плечами у демона были сложены огромные металлические крылья, напоминая плащ или мантию. Голова его необычайно смахивала на птичью. Чудовищные когтистые руки простирались вперед в угрожающем жесте. В статуе одновременно было что-то от животного и от божества. Она была величественной и в то же время вызывала омерзение. И от нее, казалось, исходили волны темной силы, будто внутри пульсировало злобное сердце. арагнар понял, что это было изваяние одного из воплощений Дзинча, меняющего пути, демонического божества хаоса, покровителя мерзкого колдовства. Теперь в этом не было никаких сомнений. Юноша почувствовал, как его кожу начинает покалывать колдовское излучение статуи. Впечатление от статуи было столь великое, и она так приковала к себе взгляд рогнара что прошло несколько мгновений, прежде чем юноша обратил внимание на остальную часть зала. Она была настолько же отвратительной, насколько и величественной. Тут и там из стен били многоцветные языки пламени, озаряя своим адским светом самые дальние углы. Потому как они плясали, и по их едкому запаху рогнар сделал вывод, что здесь использовался природный газ. Свет газовых факелов являл взгляду устрашающую картину. По всему полу были набросаны горы кошмарно видоизмененных трупов, раздувшихся и искривленных, но, несомненно, некогда бывших человеческими. Казалось, тела нагревали, пока они не стали плавиться и не перетекли в новые причудливые формы. Головы раздулись, как шары. Пальцы сплавились вместе, сформировав плавники. Внутренности выползли из животов, превратившись в переплетенные щупальца, которые, казалось, душили своих владельцев. У некоторых тел маленькие клыки во рту превратились в огромные бивни, а из кожи лес мех. У других кожа стала прозрачной, открывая взгляду внутренние органы. Один несчастный сбросил свою кожу вообще, подобно змее, обнажив розовую массу мышц и сосудов. Это был кошмарный пример истинной силы Дзинчи. Внезапно Рогнар понял, какая судьба постигла предыдущий отряд. Их доспехи и оружие кучей громоздились в дальнем углу зала. Осознав, произошедшее здесь кровавый коготь взвыл от ужаса и ярости. В мерцающем свете горящего газа огромная статуя дзинча, казалось, издевательски ухмыляется. рогнар шагнул назад, повернулся и сделал отряду знак следовать за ним. Товарищи перебрались через мост гораздо быстрее, чем он, прыгая с плиты на плиту. — орус услышал Рагнар восклицание Свена. — Что за омерзительное место! «Храм Дзинча», — произнес Хенгист, — «капище меняющего пути одного из четырех заклятых врагов отца Всего Сущего». «Мы должны уничтожить его», — заявил Стрибьерн. «Блестящая мысль», — одобрил Ларс. «Но как?» «Используем гранаты», — подхватил Нильс. «Это не сработает», — заметил Хенгист. «Если не ошибаюсь, это зловещее место заклято грязным колдовством», Для того, чтобы его уничтожить, потребуется более мощное оружие, чем то, которым располагаем мы. Мы должны сообщить Ордену о том, что нашли здесь. «Думаю, у тебя будут другие поводы для беспокойства, фальшивый вояка», — произнес холодный издевательский голос. Рогнар поднял взгляд. Из-за алтаря Дзинча появилась темная фигура. Было совершенно непонятно, как она туда попала. Рагнар не видел, чтобы кто-нибудь появлялся в храме, кроме как через арку. Взгляды всех присутствующих обратились к говорившему. Желание смотреть на него было почти неодолимым. Облачение пришельца являло собой странную пародию на доспехи космического десантника. Его оснащение было громоздким, устаревшего образца. Казалось, что некоторые элементы защиты удалены, заменены либо залатаны полосами золота или черного железа. Из-под массивного шлема, украшенного замысловатыми рогами, сверкали красные глаза. В обеих руках неизвестный держал по болтеру столь же древнего дизайна. Рагнар увидел, что доспехи пришельца невероятно изукрашены. Вся их поверхность была инкрустирована сверкающими драгоценными камнями и головами демонов, И все это мерцало в свете газовых факелов. Возможно, это было игрой света, но некоторые из демонических голов двигались, бросали злобные взгляды, зевали и подмигивали. Металл будто бы шевелился и растягивался самым невозможным образом. Благодаря знаниям, помещенным в его мозг обучающими машинами, Рогнар понял, что смотрит сейчас на одного из самых беспощадных врагов человечества – десантника хаоса. — Это ты, фальшивый десантник, — ответил Хенгист. — Такие, как ты, нарушили свои клятвы императору и человечеству. — Нет, это ваш дряхлый бог разрушил нашу веру. Он был слишком слаб, а человечество проявило себя неблагодарным и недостойным нашего владычества. В голосе незнакомца звучала надменность, сдобренная долей искуки «Владычество демонов и почитателей демонов! Владычество тех, кто преклонил колени перед нашими самыми древними врагами! Ты — ничтожество! Нет, хуже, чем ничтожество! У тебя будет достаточно времени, чтобы раскаяться в этих словах и, рыдая, вознести молитву о милосердии тому, кто вскоре поглотит твою душу. Но поверь мне...» Эти молитвы останутся без ответа. Ты перестанешь говорить столь горделиво, когда я снесу твою голову и швырну твой мерзкий труп в бездно. Десантник хаоса засмеялся. Этот смех показался Рогнару крайне неприятным, чересчур издевательским и слишком самоуверенным. Ни один воин, которому противостоит целый отряд космических волков, не должен так смеяться. Незнакомец в сине золотом облачении словно прочел его мысли. «Тебе и твоим тявкающим щенкам со мной не справиться». «Неужели самый младший из этих кровавых когтей, лучший и более верный воин, чем ты, клятва преступник?» Хенгист плюнул на блестящий пол храма хаоса. «Да, могу признать, что они оказались хороши против невежественных и суеверных недочеловеков. Но, как видишь, я вооружен и оснащен не хуже тебя». Колдун-десантник театральным жестом показал на свои доспехи. «Может, мне стоит убрать свое оружие и сразиться с тобой на копьях? Тогда у тебя, по крайней мере, появится шанс. Нет, это было бы слишком легко для меня». Я готов сразиться голыми руками. «Стоит ли вести речь о бесстрашном бое, скрываясь во тьме под землей?» Вмешался Рагнар, в котором закипал гнев. «Что я должен тебе доказывать, раб фальшивого божества? Десять тысяч лет имя Мэддокса заставляет врагов дрожать. Только безвольных дурней, запуганных пустой похвальбой!» «Юнец! Твой лепет утомил меня!» но поскольку ты оказался так хорош, что дал моим братьям время подтянуться сюда, я думаю, нам следует продолжить бойню. Как только Мэддокс произнес эти слова, в боковой стене храма распахнулись двери, и оттуда появились другие воины, одетые так же, как он. Хенгист поднял свой пистолет, но Мэддокс оказался быстрее. Оба его ствола подпрыгнули и изрыгнули пламя. Но огненные пули лишь скользнули под оспехом сержанта, когда он нырнул в укрытие за аркой. Двое кровавых когтей оказались не столь удачливыми и были сражены болтерным огнем воинов хаоса. Рогнар последовал примеру Хенгиста и убрался с линии огня. Стребьерн, Свен и несколько других когтей остались на местах и открыли ответную стрельбу. Снаряды засверкали в воздухе, но какая-то злая сила, казалось, сбивала их с траектории, и они взрывались на каменных плитах вокруг воинов хаоса, не причиняя последним вреда. Рогнар бросил взгляд на Хенгиста. Сержант перескочил через проход и занял позицию рядом с Рагнаром. «Должно быть здесь целое отделение десантников хаоса, если не больше. Это слишком много для нас. Нужно сообщить об этом ордену». «Возьми Свена, Стребьерна, Нильцы и Ларсы и отправляйся на поверхность. Остальные будут сдерживать их здесь, сколько смогут». Рогнару хотелось возмутиться. Зверь внутри него был силен. Запах крови заставлял его ощетиниться, наполняя жаждой убийства. Более того, юноша находил несправедливым, что его лишают возможности пасть смертью героя. Хенгист словно бы понял, какие чувства обуревают Рагнара. «Иногда жизнь космического десантника бывает нелегка», — сказал он. «А теперь бери остальных и иди». Рагнар был вынужден подчиниться приказу. Он дал знак своим товарищам отступить и собраться рядом. На его глазах Крака и Волгард пали под огнем воинов хаоса. Юноша успел заметить, что враги все же несут потери, но, несмотря на это, продвигаются вперед медленно и неумолимо, как автоматы. Воины хаоса приближались, и теперь Рагнар слышал их за могильный смех, лишающий присутствия духа, как будто врагов защищала какая-то злая сила. В это мгновение юноша вспомнил, что ему пора уходить.